Глава двадцать Первая граница. 1990 год. Шереметьево 2. Переступаю красную линию таможней и подаю документы. Через стекло на меня пристально смотрит таможенник, сверяя фотографию. Меня одолевал какой-то страх, словно я вез контрабандный груз. Ведь я не указал в анкетах ни своей судимости, ни судимости родственников. Когда таможенник поднял трубку и, пристально глядя на меня, стал с кем-то говорить, я подумал. Все кончено. Слава богу, что тогда еще не было у таможни компьютеров, чтобы проверить. Все обошлось. Шаманские предупредили меня, чтобы ни в коем случае не упоминал в анкетах ничьей судимости. В самолете мне казалось, что я улетаю с планеты Земля. Не верилось, что легально вылетаю за пределы Советского Союза. Если б я знал, сколько раз мне предстоит покидать страну, иногда просто с рюкзачком за плечом, с книжкой в руках и в сланцах, так на сутки-двое куда-нибудь в Швейцарию или Францию. За бортом София. Здесь уже проходили антисоветские митинги, но это еще были цветочки. Через несколько дней здание правительства горело. Нет, конечно, болгарский народ не забыл, кто их освободил от турецкого ига. Но что такое освобождение? Как правильно понимать значение этого слова? Я понимаю так. Освободить – это значит бескорыстно дать народу свободу. Конечно, болгары славяне, и им милее русская ига, нежели турецкая. Но это освобождение было похоже на то, как если бы я выкупил раба вместе с плеткой и начал сам его бить. Какая ему разница, если плетка все та же? Но это все политика, и я не хочу в нее углубляться, ибо это не моя область. Далее город Казанлык. Кстати, за 15 лет до нас 15 октября 1975 года в Казанлыке на этой сцене выступал Владимир Высоцкий. Этот город находится в знаменитой долине Роз недалеко от Щипки, где в 1870 78 годах пало немало солдат и офицеров царской армии. Кстати, командовал полком Александр Александрович Пушкин, Старший сын великого поэта, в чине полковника. Мы жили в квартире с Костей. Это был молодой, стройный парень со светлой шевелюрой, танцор из балетной группы. Мы сдружились и даже не подозревали, что эта дружба продлится долгие годы. Получали мы тогда еще немного, и я экономил на всем. Костя же тратил все, что получал. Это и понятно, он москвич. От родителей ему достались две квартиры, два гаража, машина и все необходимое для жизни. А я в Москве был еще никем. По возвращении мне предстояло рассчитывать на самого себя. Отсюда такое разное отношение к деньгам. Возвращаемся домой. Когда в поезде нам раздали бумаги для заполнения, Все свои сбережения я поменял на советские рубли, так как это было выгоднее. Мне посоветовали вписать все, иначе если найдут, отнимут это все. Записал в декларацию все до копейки. Когда мы сдали свои бумаги советским таможенникам, то через десять минут к нам в тамбур постучались и спросили, кто из нас Кусенгаджиев? Я. Это у вас 2000 рублей? Да. Нужно посчитать и записать. Я полез в сумку и достал тщательно упакованные деньги. Они пересчитали и от этой суммы протянули мне 30 рублей. Взимается в доход государства, заявил один из них с видом законопослушного служаки. На каком основании? Ведь я трудился, возмутился я, хотя и знал, что уже обратно их не вернуть и спорить с системой бесполезно. Вы вывозили 30 рублей. Так, спросил меня таможенник. Так, подтверждаю я, все еще не желая верить в то, что происходит. И завозить вы должны только те самые 30 рублей. Все остальное должно быть в валюте, иначе это контрабанда. Так я ведь занес в декларацию, какая же это контрабанда. Вы получали в валюте, в рублях за границей не платят. Вот закон, читайте, и подает мне какие-то бумаги. Все ясно. Разозлился я. Законы совесть у нас на разных полюсах. А человек по нашим законам тоже, что клоп в тюремной камере. То есть ничто. С этими словами я поднялся, взял с верхнего яруса гитару и стал бренчать, не обращая на них уже никакого внимания. Вот вам чек об ваших средств в доход государства. В этот момент мне хотелось крикнуть, чтобы этот чек они себе... Но сдержался. Положив бумагу на столик, они удалились. «Вот вам наша родина», — сказал я, обращаясь ко всем, кто был в купе. «Если б не записал, приехал бы домой с деньгами, помог бы своим сестрам и братьям. Но я хотел по-честному, а честность, как видите, карается законом. Знал бы, то хоть одежду бы себе купил». «Выделено жирным». Верность родине лучше всего хранить в швейцарских банках. Доехав до Киева, я сошел с поезда. Мне с тридцатью рублями было нечего делать в Москве. На вокзале я был вынужден продать свою гитару и магнитофон за бесценок. И на эти деньги доехать домой ни с чем. Все, конечно, ждали меня из-за границы с деньгами. А я приехал ни с чем. как будто я там и не был. Но самое ужасное меня ждало впереди, пока я был на своих первых заграничных гастролях в Псковской области, в лагере, был убит Хабиб. К моему приезду прошел уже месяц, как его похоронили. Когда отец освободился, и Хабиб остался в зоне один, их враги, а в лагере трудно их не иметь, ополчились против него с большой смелостью. Если учесть отношения брата с тюремным начальством, складывается понятная картина. Избавиться от неугодного там очень легко. Заинтересованные были как со стороны зэков, так и со стороны начальства. По тюремным меркам они с отцом там жили неплохо, однако всегда есть те, кому это не нравится. Под покровительством начальства и было совершено подлое убийство. Убийца подкрался сзади и нанес смертельный удар по голове тяжелым железным предметом. Произошло это в тюремной котельной, где он в то время работал. Вот так, бесславно, закончил свою жизнь мой старший брат. Ему в тот месяц исполнилось Тридцать лет, половину из которых он провел в лагерях. Когда мы прощались с ним в степи десять лет тому назад, никто из нас не знал тогда, что нам предстоит увидеться еще только один раз, через семь лет, на полчаса, да и то через стекло. Кто бы мог подумать тогда на свидании, что видимся мы в последний раз в жизни? Кровная месть, однако, все еще висит на отце и на мне. Она еще не исполнена. Отец с дядей ездили в колонию для выяснения обстоятельств, но концы были действительно очень тщательно спрятаны начальством. В акте написано, что в котельной взорвалась труба и взрывом Хабиба отбросила на железные штыри. но отец сам там сидел и знал, что такого случиться не могло. Один подозреваемый в его смерти все же был, но я по причине изменения своих взглядов и образа в жизни в целом не выполнил свой долг по обычаю, требующему мести. Возможно, это была трусость перед ответственностью, а возможно, я уже не видел в этом смысла, да и не было уверенности в том, что убийцей был именно этот человек. Только когда брата не стало, я понял, как мало внимания я ему уделял. Только после его смерти я стал задавать себе вопрос, почему я ему так редко писал, ведь знал же сам, что такое получить письмо даже для солдата, не говоря уже о тех, кто в тюрьме. Сам прошел через это. Но, видимо, человек так устроен. Когда в комнате долгое время висит картина, мы не замечаем ее. Но стоит кому-нибудь снять ее, то сразу в глаза бросается пустое место. Мне всегда было интересно наблюдать, когда люди со слезами и любовью кутают умершего, целуют в лоб, чего никогда не делали при его жизни. Сколько хорошего говорится о нем сквозь слезы. Но еще вчера, когда никто не знал о том, что завтра он умрет, его готовы были оскорбить, ударить, могли ненавидеть, проклинать за его ошибки. Это продолжается испокон веков, но на этом человечество, как мы видим, не учится. Не знаю, какие нам, еще живым, нужны уроки. Через пару дней после моего приезда до нас дошло его последнее письмо. написанное накануне убийства. Когда он писал его, мог ли думать, что когда письмо вскроют, он уже месяц будет лежать в земле? Как хорошо, что мы не знаем своего будущего. Все, что он имел за свою недолгую жизнь, это рюкзак, пропитанный букетом камерных запахов, в котором были письма, тетрадь, и истрепанные бумаги, на которых он рисовал. В дальнейшем я не раз заставал мать, сидящей на полу комнаты и плачущей над его бумагами. Но это в Порт-Петровске, а в Изберге Хабиба почти не знали ни младший брат Арслан, ни сестры. Они росли, а он все эти годы сидел по тюрьмам или находился в розыске. Только по редким фотографиям они знали, что у них есть еще один старший брат. Они его увидели в первый и последний раз только мертвым, когда его привезли хоронить. А дома, как всегда, нищета. Обычно, когда концы с концами не сходятся, их отдают. Но наша семья не сдавалась, а тут еще и долги, связанные с перевозом и похоронами брата из Псковской области. И тут я, приехавший из заграничных гастролей, ограбленный законом до ниточки. А как копил, порой отказываясь себе в самом необходимом, думал, приеду, а дарю родню подарками. Увы, прав Владимир Каличицкий. Главная черта российского человека – черта бедности. Продолжение следует.